Глава 12. К четырем дня менее страшно Чесу не стало, а приглашение Улиса пройти в первый манипуляционный зал Вивария уничтожило остатки воодушевления. Идя по уже знакомым коридорам, Чес никак не мог отделаться от картинки помещения, целиком отделанного кафелем, с окнами под потолком, к которым приникли сотни зрителей, и операционным столом посередине. Из дешевого кожзаменителя торчат ремни, а у изголовья замерли, как часовые две капельницы. Разозлившись на самого себя, но правда, еще бы электрический стул себе напредставлял и Тибериуса с бритвой наготове, чтобы отрезать воротник, Чес зашагал быстрее. Хотя, кажется, воротник отрезали перед повешением, перед казнью током вроде голову брили. Так и не решив эту загадку, Чес добрался до нужной двери и рывком ее распахнул. Чуть не захлопнул обратно, увидев целую толпу народу внутри, но Рацио его уже заметил и принялся рычать, довольно виляя хвостом. Чес примирился с судьбой и вошел. Ему понадобилось всего пара неловких мгновений, чтобы понять, не такой уж и большой была эта толпа, а незнакомых лиц и вовсе было только два. В остальном в помещении вовсе не белого, а обычного здесь голубовато-серого цвета, находились все те же — Кот, Градески, Тибериус, Рузе и даже сам Блейн. К ним добавился мужчина неопределенного возраста в очках и в форме синего цвета, и высокий светловолосый мужчина в белом халате. Его Чес тоже уже видел в коридорах медблока. «Проходи», — Себастьян улыбнулся ему. «Первый запуск очень важен. Так что собрались все причастные. «Честер, почти всех ты знаешь. Позволь представить тебе главу отдела менталистов Яну Уиллиса и нашего главного врача Генри Шиллера», — сказал Блейн. Он выглядел торжественно сосредоточенным, как молодой папаша, ожидающий, когда ему вынесут его первенца. «Не волнуйтесь, молодой человек. Я прослежу, чтобы ничего плохого с вами не случилось», — улыбнулся Шиллер. В отличие от ведения чеса, он не прятал за спиной шприц с транквилизатором, но медицинский подкатной столик с набором датчиков все-таки обнаружился рядом с креслом. К счастью, оно не было похоже на стоматологическое и вообще на медицинское. Обычный офисный стул на колесиках. Судя по следам от зубов на ножках, он принадлежал градеске и стоял тут со времен детства Рацио. «Мне даже глаза не завяжут». Неловко пошутил Чес усаживаясь на стул. Ему никто не предлагал этого сделать, но ведь и так понятно, кто тут главный актер. «Ничего страшного с тобой не случится», — усмехнулся Градески. «Доза лишь немногим сильнее той, что была на испытании. Замерим самочувствие, проведем пару тестов. А потом пойдем на полигон, и вот там, может быть, чуть-чуть добавим. Но сначала вот». Он взял со стола стаканчик с единственной пилюлей и еще один побольше — с водой. «Погоди». Шиллер ловко нацепил на него биомонитор и снял показания. «Пульс малость частит, но это нормально. И ощущение, что сейчас все сфинктеры расслабятся, это тоже нормально?» С усмешкой поинтересовался Чесс. Покрутил в руках стаканчик, рассматривая белую капсулу. «А кто там внутри? Или это тайна усыновления?» «Пей давай», — усмехнулся Тибериус. «И на ближайшие шесть часов можешь называть меня братом». «Ну, пожелай мне удачи, брат», — попросил Чес и опрокинул содержимое стаканчика в рот. Задержал дыхание, как в детстве, когда мать давала ему горькие микстуры, и поднес к губам стакан с водой. Осушил его в несколько жадных глотков, зажмурился. Биомонитор заполошно пикал, регистрируя его сердцебиение. Через 10 секунд ритм замедлился, и еще через 10 стал монотонным. Вы мне точно дали заряженную пилюлю?» Не открывая глаз, спросил Чес. Потому что пока я ничего не чую. И вот тут его накрыло: Нет, никаких демонов из Чеса не полезло. Не было ни жара, ни ломоты в костях. Сердце не пустилось в скач, сфинктеры, к счастью, остались плотно сжатыми. Просто с Чеса будто сорвали плотный пакет, открывая доступ к миру. Первым идентифицировалось изменение слуха. Чес уловил звук дыхания рацио, услышал, как скрипнули подошвы ботинок доктора. Он подошел ближе, и, видимо, хотел удостовериться, что все в порядке. Потом вступило обоняние. Кот не был в душе после утренней разминки в зале, и от него пахло потом, едва ощутимо, тонко и будоражище. У Уиллиса был примерский парфюм, какой-то старческий, и как его подчиненные такое выносят. А Тибериуса буквально несло тестостероном. Также обычно говорят о терпком, мужском запахе. «Ого!» — воскликнул Чес, открыв глаза. Зрение, всегда бывшее стопроцентным, теперь стало вдвое острее. Он видел каждый волосок в прическе Рузе. «Ого-го!» — выдохнул когда тело вдруг словно взбесилось. Энергии было чересчур много. Чес ощущал себя аккумулятором, слишком долго простоявшим на зарядке и готовым взорваться. Хотелось бежать. Быстро, долго, далеко. Месить несчастную грушу, забраться на третий этаж и плевать на страховку и прочую фигню. Единственное, чего не смог бы сейчас Чес, это усидеть на месте. Кажется, все по плану кивнул Шиллер, внимательно следя за мониторами. «Посмотри сюда». Себастин поднял совершенно белый лист бумаги. «Сможешь прочитать, что написано?» Честно, хмурился. «Лист был пуст. Или так только казалось?» Он присмотрелся, и зрение сфокусировалось, словно линзы бинокля, давая возможность рассмотреть очень мелкую надпись. «Съешь еще этих мягких французских булок», прочитал Чес вслух и поднял на Градеске глаза. «Это что за бред?» «Ничего». Тот улыбнулся и отложил лист. «Отлично. Можно сделать предварительный вывод, что кровь в концентрации 10% усвоилась полностью. Осталось проверить все на полигоне». «10%?» Градеске оговорился. Чес наклонился вперед, чтобы заглянуть в монитор Шиллера. «Эксперимент номер один. Введение дозы 1 миллион копий вируса на единицу объема крови». И ниже прочитал сноску. «Нормальная концентрация вируса в крови донора 10 миллионов копий на единицу объема крови». «Тибериус, ты мне соврал», — Чес ухмыльнулся. «Я твой брат только на 10%. Десятиюродный», — хмыкнул Тибериус. «Ну ладно, мы идем. Чертовски интересно, что из этого всего получится». «А когда мы брататься будем, можно ему сразу хотя бы 50% дать?» протянул Розе. «А то умственные показатели явно уступают физическим». «Ты ни с кем брататься не будешь», — покачал головой Себастин. «Максимус у нас аналитик А1, ему и карты в руки». «А как насчет менталистов?» — спросил Уиллис. «Я ведь А2, и А1 у нас нет». «Я веду переговоры с Хаордией», — негромко сказал Блейн. «У них в офицерате есть такой офицер». «Ух ты! Я еще и международные связи укрепляю одним своим существованием». Чес поднялся на ноги. «Пошли уже бегать, пока эти ваши 10% мне штаны не порвали». Стояк он заметил не сразу. И это не было сексуальным возбуждением. Скорее, просто реакцией на ускорившиеся процессы. Но теперь он отчаянно мешал. «Нет, не думать», — как считал Рузе. «Просто мешал». «Ты можешь регулировать ток крови», — негромко подсказал кот. «По крайней мере, должен мочь». Регулировать ток крови. Еще бы понять, как. Чес сел обратно в кресло и зажмурился. Кровь. Она течет по сосудам, так? Значит, их надо перекрыть. Он сосредоточился и попытался нащупать в теле нужные вены. Это было невероятно, но он действительно это смог и даже догадался сначала расширить просвет сосудов, чтобы выпустить из члена кровь и только потом сжать стенки обратно. «Не пережимай полностью, а то получишь ишемию тканей», посоветовал Городески. Касиль, прибереги яд для другого случая, он только учится». Рузе и без того прямой, будто палку проглотил, вытянулся, будто Себастьян оттянул ему по спине приоткрыть просвет сосудов. В Паху стало теплее, но ширинка больше не натягивалась. Оставив выход совершенно свободным, чтобы обеспечить беспрепятственный отток крови, Чес решил, что достиг идеального баланса. Идемте на полигон. Действительно интересно, что в итоге получилось. Позвал всех Блейн. Я прогнозирую прирост вчерашних показателей на 300-350%. Не больше 200. Вставил свои пять капель Рузе. Он изначально очень силен. Интересно. А когда мы разгоним Чеса до ста его собственная сила приплюсуется к моей? Поинтересовался Тибериус. А, кстати, интересный вопрос. С уважением посмотрел на него Градески. А сила, в принципе, будет полностью идентичной. Носитель не меняет ее под себя? Уточнил кот. А вот это и есть наша задача проверить. Настойчиво сказал Блейн и жестом пригласил всех на выход.